Подружка, на распев проговорила Марина, которая упала на меня как будто снег на голову. Позвонила за пару часов до нашей встречи и я ошарашила тем, что вернулась в родной город и просто мечтает наконец увидеться. едва я услышала голос подруги, как на душе моей стало тепло. Мы не виделись довольно продолжительное время, я безумно соскучилась по Маринке. Из довольно коротких переписок вычленить что-то особо интересное было сложно. Я лишь знала, что подруга устроила целые представления о своей жизни и наслаждалась каждым её днём. И была рада из-за того, что она перестала нервничать и переживать по поводу Андрея. «Ну-ка», — сказала подруга, когда мы с ней обнялись, — «да, и на тебя посмотрю». Она отступила на шаг и склонила голову на бок. На губах Марины появилась довольная улыбка. «Выглядишь прекрасно». По правде, я сильно переживала, когда совершила свой побег. Как ты тут без меня останешься? Но вижу, что ты справилась. Я мягко улыбнулась в ответ. По поводу прекрасно это ты, конечно, загнула, подружка, но в целом права. Я справилась. Тогда идём болтать и это отмечать, проговорила Марина, подхватив с пола пакет, который бросила в прихожей, и два переступив порог квартиры. У меня здесь целый арбуз, а ещё венцом мне и тебе, безалкогольное, подняла она палец вверх. Подруга устроилась за столом, я же принялась хлопотать, чтобы соорудить небольшое застолье. Нарезала красные рыбы, которые себе позволяла только по праздникам, да и то в ограниченном количестве. К ней зерновой хлеб и зелень. Не бог весть что, но в целом для посиделок сойдёт. Маринка уже открыла вино, чтобы дать ему подышать, разлила по бокалам. «Арбуз девчонкам тоже оставь», — сказала она, когда я поставила нехитрую снять на стол. «Как они, кстати». На лице подруги появилось встревоженное выражение. Я понимала, что... Точнее, кого? Она имеет в виду в первую очередь. Сашу. Но произносить имя моего мужа не стало, словно опасалась, что это может меня ранить. Они отлично. Мама и папа их постоянно чем-то развлекают. Я уже на них ругаюсь, настаиваю, чтобы занимались и собой, но... Я развела руками, как бы говоря. Но разве ж они послушают? Ну, это их выбор, причем осознанный. философские изрекла Марина. Некоторых бабушек-дедушек днём с огнём не сыщешь, а у тебя целая армия за спиной. Улыбнувшись, я покачала головой и отпила глоток из бокала. Подруга была права. Тыл в виде моих родителей ещё ни разу не подвёл. Саша тоже часто у нас бывает. Много проводит времени с девочками. На днях собираемся ехать с меня Дянкой и ими. Брови Марины попал зали на лоб, что вызвала у меня новую улыбку. Так-так, попрошу поподробнее. Ты его простила или собираешься простить? Он что, тоже стал как Лемешев? Вернись, я готов тебе хоть звезду с неба стало сыпать она вопросами, вызвав у меня смех. Стой, Мариш, замалилась я шутливо. Пощади, я уже отвыкла от девчачьей болтавни. Так надо привлекать златец. Я вернулась, так что готовься к мозолям на языке. Мы с ней рассмеялись, а я снова почувствовала себя совершенно умиротворённой и спокойной. Все тревоги были позади. Ну, как сказать? Вроде бы ничего не изменилось. Саша всё так же жил отдельно. Я не знала, чем он занимался, пока не с нами, да и знать не желала. Но всё это было словно неважным, потому что я сумела сохранить самое важное во всей этой истории саму себя. Я его не простила и прощать не собираюсь. Такие вещи они не лежат в плоскости, если ударили по правой щеке. Теперь настала моя очередь философствовать. Кстати, ты знаешь продолжение этого напутствия? Маринка поматала головой и принялась за бутерброд. Если ударили по правой щеке, подставь левую и не дай по ней ударить. Знаешь, мне раньше казалось, что я без Саши умру. И порой мелькали мысли, что способна буду, если не простить всё, то хотя бы попытаться это сделать. Теперь понимаю. Ударить себя снова я не дам никому и никогда. Глаза Маринки просияли. Было видно, что я озвучила то, что испытывает и сама подруга. Так что там с Лемёшевым, не со звездой с неба? спросила я, переводя разговор в иное русло. Он её тебе достал? И не раз. Тут же откликнулась Маринка, при этом лицо её опалило румянцем. Ну я не с ним. Мне вроде как с ним. Понимаешь, о чём я? Я кивнула, осознавая, что она имеет в виду. Могла ли я быть подруги-судьёй? Нет. Она была свободна и делала, что хотела. «Ой, ты бы видела Лемешева!» Я не думала, что он такой охотник. Наверное, моя ошибка с ним и была в том, что у нас всё было очень ровно. «Пф!» Я фыркнула и посмотрела на подругу сукаризной. «Не нужно искать своей вины в том, что мужик оказался кобелём», — проговорила уверенно. Подруга закивала. согласна на все сто. Потому от меня он прощения тоже не дождётся. Я просто весело провожу время, вот и всё. Надоест ему бегать, пусть катится к чертям. А захочет дальше, пожалуйста?» Она растянула губы в коварной улыбке. «Но только до момента, как у меня появится тот, кто действительно меня достоин. И тогда перед расставанием я устрою Андрюхе сахарное шоу. Примечание автора. Сахарное шоу. заваливание обещаниями, подарками, сладкий период перед тем, как уйти. Конец примечания. Мне только и оставалось что удивляться и восторгаться тому, как Марина легко и игриво об этом говорит, ну и радоваться тому, что она вышла из этих отношений, не только без потерь, но ещё и наказав Андрея. Точнее, пока не вышла, однако была полностью к этому готова. Ладно, я же здесь не только для того, чтобы тебя заболтать, сказала она, внезапно посерьезнев. Ты в курсе, что Вика Кромельская замуж выходит? Да ты что, удивилась я. Неужели нашёлся тот самый, кто достоин нашей королевы? Раньше мы с Викой довольно плотно общались, если не сказать, дружили. Но как-то вышло, что семья и быт оттеснили всех, кроме Маринки. Ага, какой-то там бизнесмен иностранного пошиба. В общем, Вика сама тебе звонить не стала, но просила разузнать. Не сможешь ли ты приехать за город на её день рождения? Хотя я думаю, что основной повод продемонстрировать нам её ее... эухению. Я невольно хихикнула. Женихи Вики зовут Эухению? Не смогла удержаться от уточнения. Не знаю, хохотнула Марина. Точнее, я не запомнила. Просто сказала, что первое в голову пришло. Я поджала губы, чтобы не смеяться. Вообще, я не знаю. У меня уже срок приличный, как ты помнишь. Сказала после краткого раздумья. Подруга приняла вид: "Аля, я так и знала, что ты это скажешь. Никакой он не приличный. Ты с глашей за 3 дня до родов скакала горной козой по аквапарку". "Это не то же самое", запротестовала я. "С горок я не каталась. Но так и тут никто не заставляет. Поболтаешь со всеми пообщаешься. Обсудим Эухению за кадром. Ты же всегда мне говорила, что беременность не болезнь. Вздохнув, я поняла, что растеряла все аргументы. Марина была права. Затворнический образ жизни я никогда не вела. И, конечно, не считала беременность тем, что должно вынуждать здоровую женщину сидеть в заперти. Я подумаю, ответила подруге, а ей, похоже, только это и было нужно. истолковав по-своему мои ответы, тем самым убедив меня в том, что я теперь уж точно поеду хоть за город, хоть к Кю Хеню, хоть к чёрту на рога, она допила вину и встала из-за стола. Всё, я побегу. Андрей меня ведёт в какой-то ресторан в какой-то там высотке. Она расцеловала меня в обе щёки, быстро оделась в прихожей и сообщив, что свяжется со мной, чтобы обсудить все нюансы предстоящей поездки, выпорхнула из квартиры пёстрой птичкой. оставив меня смотреть ей вслед, вновь и вновь радовалась тому, что Марине тоже удалось справиться с тем, что раньше приносило лишь боль. История со сменой имени прошла на удивление спокойно. Прежде всего потому, что спокойно по этому поводу была я. Это раньше мне казалось, что переименовать ребёнка, который находится во вполне сознательном возрасте, это как сменить кличку собачонке. Но чем чаще думала об этом, тем больше понимала, Ничего страшного в этом нет. Теперь Дианку будут звать Дина, Ди, Дишка, что почти никак не отличалось от того, как мы обращались к ней до сего момента. А если и станет проскальзывать то имя, которым её нарёк Саша, это временно и скоро само по себе сойдёт на нет. Волошин по данному поводу тоже никаких возражений не имел. Он вообще всеми силами показывал, какой из него получился идеальный отец и заботливый муж. И хотя наши супружеские отношения были весьма далеки от тех, что были. Да и в принципе я не предполагала, что они опять войдут в ту колею, из которых их так легко выбило прошлой любовью Саши. Я позволяла мужу быть рядом и помогать мне во всём. В тот день, когда мы с подругой должны были отправляться за город, я с самого утра стала подозревать неладное. Марина не подходила к телефону, а время, когда она должна была прибыть за мной, стремительно приближалось. Может, мне не ехать? задумчиво спросила я у мамы, которая как раз усаживала за стол девочек, чтобы покормить их кашей. Что за мысли? уточнила она, вручая дижке ложку. Ты вроде как с нетерпением ждала этой поездки. Мама, конечно, сильно преувеличивала, но в целом была права. Мне хотелось поехать и развеяться. Да просто какое-то странное ощущение. Прикусив нижнюю губу, ответила маме: И добавила с улыбкой, чтобы не вызвать у неё тревог. Наверное, просто гормоны шалят. Но это оказались вовсе не гормоны. Не прошло и 10 минут, в течение которых я безуспешно пыталась дозвониться до Марины, когда раздался звонок в дверь. А когда я открыла, на пороге совершенно довольный собой стоял Волошин. Я прищурилась и сложила руки на груди, начиная подозревать неладное. Да и угадаю. произнесла немного нараспев. «К Вике меня повезёшь ты?» Саша кивнул, но ответить не успел. Прибежавшие полюбопытствовать, кто же там пришёл к Глаше и Дина, облепили отца. Злость на то, что Волошин и Марина провернули всё это, начинала отступать. Но я им ещё задам. Так точно. Прибыло лично доставить особо важную персону до места назначения. Шутливо откликнулся Саша, на руках которого уже восседали дочери. Я вздохнула и, решив не портить себе начало этой поездки, кивнула на спальню. Сумка там. Надеюсь, напомнит о том, что беременным нельзя носить тяжёлое и не стоит. Волошин спрятал быструю улыбку, расцеловал девочек, отпустил их на пол и пока я обувалась, сходил в комнату за сумкой. Через 5 минут, выдав маме те инструкции, которые она и без того знала на зубок, я в компании мужа спустилась к машине. Он помог мне устроиться на пассажирском сиденье и сам сел за руль, и стоило нам тронуться в путь, набрал чей-то номер и сказал: "Можно?" Я сделала глубокий вдох. То, что затевалось мне априори не нравилось. "Если ты сейчас скажешь, что мы едем не к Вике?" процидила, понимая, что ещё немного и начну закипать. "К Вике, к Вике", тут же откликнулся Саша, сняв одну руку с руля и вскинув её, показывая, что капитулирует. Но нужно было нейтрализовать Марину. Прости, что сделать? Нейтрализовать? Мои брови поползли наверх, а глаза округлились. Не бойся, с ней ничего такого не случилось. На лице Волошина появилась задорная мальчишеская улыбка, которая в мгновение ока вызвала у меня пелену ярости за маячившую перед взором. Спокойна, Злата. Ничего такого не произошло. И вообще всё будет так, как хочется тебе. Просто Андрей везёт её за город сам. Ну и ненадолго отобрал телефон. Из моего рта по мимо воли вырвался смех. Не завидовала я Лене Мише в данной ситуации. Покачав головой, отвернулась и стала смотреть в окно. А когда через пару минут раздался входящий звонок от Марины. Я ответила и поставила вызов на громкую связь. Из динамика тут же раздалась отборная ругань подруги, от которой бы даже у самых отъявленных матросов уши свернулись бы в трубочку. Хорошо, что сын ещё не умел распознавать слова, а вот его отец вполне. И передай ему, что я убью и его тоже, добавила Марина под конец своей пламенной речи. Он тебя слышит, заверила я подругу, отключая громкую связь. И если вкратце, меня везут с комфортом. Хотя я и не думала, что Волошин тоже приглашён. Ой, это моя вина. Я не сообразила, что Вика зовёт вашу семью, а не тебя одну. Семью, Да уж. под которой осталось разве что название. Да вот такие детские проделки, в которых меня невольно заставляли участвовать. Ничего страшного, ответила я Марине. Нам с Сашей в любом случае придётся пересекаться даже после развода. Не буду же я бегать от отца своих детей. Я покосилась на мужа, тот сцепил челюсти, от былого вида полного дурацкой бравады и уверенности, что всё у него получилось, не осталось и следа. Ну, хорошо, что ты так спокойно об этом говоришь. Ответила Марина: "Ладно, златец, до встречи. Пойду и дальше убивать Андрея. Только осторожнее", напутствовала я подругу. "Пусть он сначала довезёт тебя до места назначения". Я отключила связь и снова принялась смотреть в окно. Когда показалось, что между мной и Сашей больше не будет произнесено ни слова, Волошин тихо спросил: "Ты меня никогда не сможешь простить?" Я помотала головой, первым порывом было желание сказать: "Стоп!" Хватит. Я не желаю снова по кругу говорить об одном и том же. За то, что ты меня оскорблял и унижал никогда. Нашла я в себе силы на ответ. Я сдохнуть готов, чтобы хоть отчасти искупить свою вину. Очень на тебя похоже. Самый лёгкий способ это для тебя. Я не понимаю, что мне сделать. Готов заваливать тебя цветами и подарками, готов ночевать на коврике до конца своих дней. Готов поклясться, что никогда ни о какой другой женщине даже не по мыслю. Поклясться и выполнить. Разные вещи. И вообще, Саш, извини, но у меня от тебя уже мигрень началась. Я полностью отвернулась от мужа и стала смотреть в окно. Нет, всё же стоило устроить разнос Волошина и заставить его остановиться и вернуть меня домой. Потому что надежда провести выходные в тишине и спокойствии стремительно таяла. А вообще, с какой стати я стану позволять кому бы то ни было портить мне времяпрепровождение?» С этими мыслями я и провела остаток дороги. Едва вышла из машины, которую Саша припарковал возле высокого кирпичного забора, ко мне бросилась Маринка. Она, пылая гневом, накинулась на Волошина. «Знаете, кто вы с Лемешевым? Два придурка! И если еще раз такое провернете, я за себя не ручаюсь». Подхватив меня под руку, Марина зашагала к воротам, увлекая меня за собой. обернулась на полпути, и я последовала её примеру. Саша и Андрей так и стояли, глядя нам вслед. На лицах их была растерянность. И в любой другой ситуации это выглядело бы даже комично. «И ещё, мы со Златой будем жить в одной комнате, так что туда вещи и принесите». Отдав это указание, подруга уже собралась было идти дальше, когда я чуть задержалась и добавила, глядя Саше в глаза. «И мне понравился твой вариант с ковриком». одобряю. После чего мы с Мариной удалились. Расуш с Сашей с Лямишевым вознамерелись играть с нами в такие игры, ничего и нового, как озвучить свои правила, не оставалось. Златка обрадовалась мне как родной Вика, когда мы с Мариной заселились в отведенную нам комнату и переодевшись, спустились в гостиную. Она была огромная, в ней уже расположились гости Кромельской. Кто-то разговаривал сидя за внушительной барной стойкой. Кто-то устроился на диванах. По соседству находилось помещение с бассейном. В нём, судя по звукам, уже тоже вовсю отдыхали. Слышались визг, смех и плеск. С днём рождения, поздравила я Вику, протягивая ей серьги в бархатной коробочке. Ничего и нового на ум просто не пришло ей, хотя, судя по шикарной жизни, которой теперь жила Кромельская. Мой подарок вряд ли хоть раз будет надет. Что ж, «Спасибо. Ты выглядишь чудесно», — искренне проговорила Вика, отдав подарок проходящему мимо официанту. «Такая кругленькая». Её ладонь легла мне на живот. Жест вроде бы интимный, но я знала, что, например, за границей такое в порядке вещей. «Мы с Джи тоже уже мечтаем о детях. Кстати, вы же не знакомы». Она посмотрела на нас с Мариной взглядом победительницы. махнула рукой невысокому мужчине, чуть полноватому и старше её лет на пятнадцать. «Джи, подойди сюда». Пока жених Кромельской направлялся к нам, Вика проговорила таинственным шёпотом. «Всё, никак руки не дойдут выучить итальянский. Но Джи так меня любит, что начал со всем рвением заниматься русским языком». Мы с Мариной переглянулись, но ответить ничего не успели. Мне на плечи в знакомом жесте легла рука Саши, а сам он встал рядом со мной. я покосилась на Волошина. Муж был доволен всем происходящим. И ещё бы. Наша разлад в отношениях мы не афишировали. Да и день рождения Вики я портить разборками не собиралась. Зная это, Саша наверняка станет делать всё, чтобы со стороны мы выглядели как счастливая супружеская пара. О, Саша, привет, разулыбалась Кромельская. К ней уже подоспел джип, которого она и взяла за руку. Представила нас друг к другу. «Это Джи. Милый, а это Злата, её муж Александр и Марина, мои друзья». «Очень приятно», — на ломаном русском с весьма приметным акцентом ответил Джи. «Дурузья. Это белиссимо». Вика запрокинула голову и мелодично рассмеялась. Я тоже не удержалась от улыбки, несмотря на то, что напряжение от близости Саши сковало тело. «Вам, наверное, нужно приветствовать других гостей?» "Без ошибочно поняв, по моему виду, в каком состоянии я нахожусь", проговорила Марина, беря меня под руку. "Вот да. Сегодня и завтра приедут партнёры Джи по бизнесу. Мы планируем на пару лет осесть в России, а когда наш малыш, которого я рожу мужу, окрепнет, улетим в Италию". Пообещав обязательно поболтать с нами чуть позже, Вика в компании жениха удалилась. Я повела плечом, давая Саше понять, что мне его объятия не нужны, а он будто бы не понимал. точнее делал вид, что не понимает. Если продолжишь в таком же духе, я начну прислушиваться к своим гормонам и обязательно закачу сцену. И мне будет плевать, узнают все о том, что мы в разладе или нет. прошептала я, всё же скидывая руку с плеч. Валушин выглядел растерянным, но и по делам. Смерив его предупредительным взглядом, я повернулась к Марине и проговорила: Пойдём веселиться. Подруга кивнула, и мы направились изучать, что же интересного было приготовлено для гостей Кромельской. В общем и целом, через несколько часов я поняла, что не жалею о своём присутствии на празднике у Вики. Саша и Андрей постоянно находились неподалёку от нас, но к нам не лезли. Лёмишев даже стерпел пару танцев Марины с другими мужчинами, а подруга отдыхала и веселилась на полную катушку. И я тоже, разумеется, с учётом своего положения. Спать не хочешь? спросила я у Марины, когда поняла, что зевнула третий раз за 5 минут. "Не", помотала она головой. "А ты иди. Я ещё часик посижу и приду". Повысив голос, чтобы я слышала её через громко звучащую музыку, ответила подруга. "Не торопись", сказала я, поднимаясь с диванчика и оставляя опустевший бокал из-под сока. "Я буду явно спать как сурок". Направившись к лестнице и к краю глаза заметила, как Волошин встаёт с барного стула и следует в мою сторону. Захотелось прибавить шаг, чтобы только между мною и мужем опять не приключилась какая-нибудь нелицы приятная сцена. Однако Саша просто держался чуть позади, и пока я поднималась на третий этаж и пока шла по коридору к дальней спальне. Злад. Если вдруг тебе будет что-то нужно, я рядом. Кивнув на соседнюю с нашей комнату, проговорил муж. Не будет, чуть пожав плечами, ответила я. И быстро скрывшись в спальне, что мы делили с Мариной, закрыла за собой дверь. Свежий воздух и множество впечатлений сделали своё дело, и двое легли в постель, как меня сморило. Мне снились море, скалы, о которые разбивались волны. И такое умиротворение объяло меня всю, что я не сразу поняла, откуда в красочных картинках появился раскатистый храм. Мгновенно скинув с себя остатки сна, я села на постели и воззрелась в темноту. Подушка рядом со мной была пуста. Да и предполагать, что такие рулады выдаёт Марина, было как-то странно. Храб затих. Я включила ночник. В комнате я была одна, а звуков веселья не слышалось. Значит, за окном глубокая ночь. Я уже собралась было снова улечься, когда храп повторился. Причём теперь, когда сонное оцепенение прошло, я начала слышать в нём знакомые нотки. Встав с постели, добралась до двери и распахнула её. Вернее, попыталась это сделать, потому что та вдруг упёрлась во что-то внушительное. Я присмотрелась, и мои брови поползли наверх. В щели, что образовалась в дверном проёме, просматривалась фигура Волошина. Саша, позвала я мужа. Тот мгновенно подскочил, давая мне возможность шире открыть дверь. «А что?» — зазирался он по сторонам, видимо, не сразу понимая, где находится. А меня начал разбирать нервный смех. Волошин где-то добыл даже не коврик, а целый ковер, который Ира стелил перед дверью. На нем же и уснул, видимо, буквально истолковав мои слова. «Что ты творишь?» — уточнил, и кивая на лежбище мужа. Саша почесал в затылке. «В нашей с Андрюхой комнате?» «В общем, они там с Мариной». А я решил не ложиться на виду. Вот, прилёг тут. Он указал на ковёр. Я снова не сдержалась и рассмеялась. Решил не ложиться на виду. Эти слова звучали сейчас как коксюмором. «Ладно, давай в комнату, но устроишься на диване», — проговорила я, открывая дверь шире и отступая в сторону. Ну сначала верни ковёр, где взял. На моих губах, помимо воли, играла улыбка. Поступок Саши, конечно, можно было обозвать лишь словом ребячество, но в общем и целом это было весьма смешно. Я сейчас просиял Волошин, подняв ковёр с пола. Через 5 минут мы с ним устраивались на ночёвку в спальне. Я на кровати, а Саша, как и было обговорено, на диване. Спокойной ночи, сказала я, погасив ночник. Спокойной ночи, ответил муж, укладываясь удобнее. Из-за стены раздался приглушённый стон, и мы с волоушенным как по команде тихо рассмеялись. А утром меня ждал отвратительный сюрприз. Саша ещё спал, когда я, поднявшись из постели и умывшись, направилась на поиски чего-то съестного. Аппетит разгулялся просто зверский. Войдя на кухню, где уже расположились гости, завтрак, к которому готовил специально нанятый персонал. Я сначала услышала знакомый смех, а потом и увидела его обладательницу. С видом королевы, возле которой собралась свита, во главе стола восседала Диана. И как только мы встретились с ней взглядами, меня буквально окатило ощущением чёрной ненависти, что источала эта женщина, уже порядком отравившая мне жизнь. Внутри в мгновение ока выстроились спасительные барьеры. Даже если Саша, увидев бывшую, вдруг решит, что хочет остаться здесь, это почти не принесёт мне боли. Я уже научилась с этим справляться. Поэтому, без труда отведя взгляд, который, как надеялась, ничем не выдал того, что я ощутила, повернулась к Вики. Доброе утро, поздоровалась с ней мягким тоном. Говорят, у вас тут кормят? Я улыбнулась, ощущая умиротворение. Да-да, именно это чувство вдруг охватило меня. Когда пришло осознание, мне плевать на Диану, плевать на её присутствие. Конечно, оставаться здесь и давать ей лишний повод сказать мне что-то или попытаться зацепить каким-то иным способом, я не собиралась. Ну и сейчас планировала завершить эту поездку с максимальным для себя комфортом. Плотно позавтракать, спокойно собраться и уехать. А будет ли рядом Волошин в этот момент? Дело десятое. Кормит, да ещё как? Разулыбалась в ответ Кромельская. Спорхнула из-за стола, подошла ко мне. «Идём». Она взяла меня за руку, и мы удалились из кухни. Добрались до помещения, в котором вовсю трудились те, кто был нанят для обеспечения гостей вкусной едой. «Мы Дементьева позвали, а он с какой-то шаловой приехал», возмутилась Вика, взяв тарелку и накладывая мне всего понемногу. «Омлет, овощи, на пару хлеб». «Тебе такое можно?» Уточнила она, указав на поджаренный бекон, который ждал своего часа на огромном блюде. Можно, кивнула я, прикусив нижнюю губу. Вика была искренна в своём возмущении тем, что на её праздник привезли Диану. Это вызвало ощущение весёлости. Ты имеешь в виду ту блондинку, которая смеётся как лошадь? Подлила я масло в огонь, не зная зачем это делаю. Да, я не то чтобы против гостей, но она ведь сходу джи чуть ли взглядом не съела. Я забрала у Кромельской тарелку полную всякой снеди. Сама же едва сдерживалась от того, чтобы не расхохотаться. Диана нажила себе врага в лице хозяйки дома, причём успела сделать это только-только переступив порог. Что ж. Даже представлять не хотелось, чем это может обернуться, если вдруг бывшая волошина взбредёт в голову загробастить семежи неха Виктории. Ох, всегда говорила мужу, что надо держаться от таких дамочек подальше. Покачала я головой и, вздохнув, направилась в сторону гостиной. Позавтракаю за барной стойкой, а потом, собрав вещи, уеду. И если Саша решит остаться здесь со своей Дианой, так тому и быть. Волошин встретился мне по пути, бледный, взъерошенный, какой-то напуганный, словно предполагал, что меня могли украсть инопланетяне. Он выскочил из-за угла, когда я, миновав то помещение, где находилась Диана и остальные гости, направлялась в сторону барной стойки. «Злата», — выдохнул Саша. Показалось, что он готов броситься ко мне и схватить, сжать, впитать в себя. «Я собираюсь завтракать», — сказала ровным тоном. Еды мне Вика навалила столько, что можно будет прокормить армию. Проговорив это, я всё же добралась до гостиной, где и устроилась на высоком стуле. Барная стойка едва ли не сверкала. Никаких следов того, что вчера за ней происходило веселье. Всё же нанятый персонал справлялся со своими обязанностями на ура. Почему я думала об этом, пока Саша присаживался рядом? Наверное, мне просто нужно было на что-то отвлечься. Диана здесь. Ты наверняка или её видел, или увидишь в обозримом будущем. Мрачно произнёс муж, глядя на то, как я начинаю уплетать яичницу и бекон. Приподняв бровь, я продолжала есть, ожидая, что же последует дальше за этой тирадой. Я предлагаю уехать. Дополнил сказанное Волошин, при этом в голосе его скользнули жёсткие нотки. Предлагаешь уехать и мне? уточнила я, поддвинув тарелку к мужу и вручая ему вилку. Одну на двоих. Предлагаю нам с тобой уехать. Он еле поговаривался о весьма вкусном блюде, посмотрел на меня с ожиданием. "Нет, я не предлагаю", сказал с нажимом. "Я настаиваю на том, чтобы мы уехали". Я не могла судить о том, что испытываю в данный момент. Ощущение, что победила, отнюдь. Всё же к Саше у меня имелось очень много претензий, каждую из которых нам в любом случае придётся отрабатывать. Если мы продолжим наш путь вместе, но начать озвучивать их сейчас было глупо. Волошин вроде как обозначил, что он со мной и готов уехать оттуда, где находится его бывшая. И я была бы дурой, если бы не кивнула согласно и не сказала «да». «Хорошо, тогда поешь и пойдём собирать вещи». Ответила спокойно и размеренно. Погода сегодня классная. Жаль, что остаться не получится. Я перевела взгляд за окно. Весенние нотки проскальзывали во всём. Весёлые капели, что, срываясь, падало на землю. В том, как начинали пробуждаться ото сна деревья. И я сама ощущала это самое просыпание. Я буду сильной, чтобы не случилось. Я цельная, и этого не изменить никому. «Мы можем скататься за город. Помнишь, Глашке понравилось на той площадке на берегу залива?» — сказал Саша, наскоро расправившись с оставшейся порцией еды. Я кивнула и, кажется, напрочь, забыв о том, что в этом доме присутствует Диана, ответила. «Давай скатаемся». Динка тоже сказала, что ей по душе та огромная деревянная лошадь. Волошин рассмеялся. Он был полностью в том, что составляла всю мою жизнь. Семье. Продлится ли это долго, я не знала. Но грешно было сейчас не дать мужу шанса на то, чтобы хотя бы остаться для своих детей любящим отцом. «Знаешь, какой я кровожадной себя ощутила?» В который раз возмутилась Маринка. Сонная, она наверняка предпочла бы провести время в постели с Андреем, ну, или без него, а не находиться рядом со мной, пакующей сумку. «Брось», — велела я подруге. Ничего страшного не случилось. Но приехала эта дамочка, и фиг с ней. Закрыв молнию, я напоследок осмотрела пристанище, в котором находилось меньше суток. Вроде ничего не забыла. Из-за соседней стены раздавались голоса Андрея и Саши. Последний тоже планировал собрать вещи и уехать. «Да что ж она всем жизнь отравляет!» — воскликнула Марина, воздев руки к потолку. Я вздохнула и пожала плечами. «Бывают такие особи», — согласно закивала. «Но нам с ними явно не по пути». Подруга прищурилась и, приземлившись рядом с моей собранной сумкой, проговорила. «Да». Ничего, я и тут устрою адские каникулы. Некоторое время мы молчали, а когда в комнату после деликатного стука заглянул Саша, я поймала себя на мысли о том, что даже сейчас жду, что он скажет. Я остаюсь, тебя отвезёт домой такси. Готово, спросил он вместо этого. Сам Волошин был уже собран, держал в руках сумку, а на лице его было выражение готовности уехать. Готово, кивнула я ему. Отнесёшь вещи в машину? Я пока Вике скажу, что нам домой нужно. Саша кивнул, прошёл в комнату, подхватил мои пожитки. Буду ждать тебя за воротами, сказал он и коротко кивнув Марине, удалился. Вся тусовка, проснувшаяся после затянувшегося отдыха, в данный момент находилась возле бассейна. Туда я и направилась, желая попрощаться с Кромельской и отбыть домой. Само нахождение на одних квадратных метрах с Дианой было для меня тем, что могла обозвать лишь словом кощонство. И я планировала как можно скорее расправиться с этой ситуацией. Викуль, махнула я рукой подруге, которая сидела возле джи, обсуждавшем что-то с каким-то дородным мужчиной. Кромельская, заметив меня, улыбнулась и поднялась с дивана. Кто-то плескался в воде в паре метров от нас. Я не смотрела по сторонам, мне было плевать на это. Злад Вы уезжаете? Видимо, понев по моему решительно настроенному виду и джемперу, который я надела в купе с джинсами, уточнила Вика. Да, нам с мужем пора. Нет, я совсем не вкладывала в эти слова что-то особенное. Но для меня в этот момент они прозвучали органично и правильно. Пришлю вам приглашение на свадьбу, пообещала Вика. Мы с ней рассталовались, и я направилась в сторону выхода из банной зоны. Я почти достиг его, когда ко мне метнулась весьма узнаваемая фигура. Думаешь, что меня переиграла, прошептала Диана, прибольно ухватив меня за локоть. Да пошла ты вместе со своим дерьмовым позом. Мне показалось, что в предплечье впились тысячи раскалённых игл. Следом в голове появилось ощущение, что это сам Сатана вышел из преисподней и теперь стоит рядом, разгневанный и униженный патшей. Как рядом со мной очетился Саша, я не поняла. Вцепился в запястье своей бывшей и силой его сжал. Я увидела это, когда опустила взгляд и заметила побелевшие костяшки пальцев мужа, сомкнутых на руке Дианы. "Отойди от неё", гаркнул он и освободив меня, пихнул бывшую прочь. Она нелепо взмахнула руками, теряя равновесие. Вскрикнула, опрокидываясь в воду бассейна. появилась на поверхности почти сразу, оправдывая поговорку про то, что дерьмо не тонет. Всплыла и начала хватать воздух ртом. При этом выглядела настолько жалко и смешно, что я не удержалась и громко хихикнула. Все гости, что стали немыми зрителями этой сцены, молчали, лишь только Вика изо всех сил пыталась сдержать улыбку. До свидания, спокойно и чётко проговорил Саша, не взяв меня под руку, повёл к выходу из дома. Мы добрались до машины молча. Волошин помог мне устроиться на пассажирском сидении и сам сел за руль. Я пристегнулась, муж и рывком сорвал авто с места. Казалось, что всё внутри Саши кипит от того, насколько он хочет уехать из этого особняка. «Домой?» — спросил меня Волошин. Я кивнула и, выдохнув с облегчением, которого не испытывала уже очень давно, сказала. «Динка и Глаша уже давно мечтают пообедать с тобой». после чего добавила притворно задумчиво А может даже поужинать В ответ Саша неуверенно улыбнулся о том дне, когда всё перевернулось. И речь была вовсе не о Диане, плюхнувшейся в бассейн с помощью Саши. Я знала лишь, что Марина и Вика устроили бывшей волошин на сладкую жизнь. Кромильская каким-то чудом умудрилась раздобыть фотографии Дианы тех лет, когда та ещё работала стриптизёршей. Марина, продемонстрировав их присутствующим, спросила: "Не напоминает ли им кого-нибудь эта дамочка лёгкого поведения?" Подруги в актёрском мастерстве было не отказать. Она действительно искренне недоумевала, почему женщина на снимках так ей знакома. А когда Кромельская хлопнув в себя полбу объявила: "Так это же Диана", Дементьев быстро собрался и, прихватив с собой любовницу, отбыл. Больше о них мы ничего не слышали. На самом деле, Вика потом сказала, что этот типчик, тот ещё прохиндей, и хорошо, что Джинн стал с ним сотрудничать. Не без восторга, вспоминая обстоятельства того дня, раз за разом рассказывала Марина. А я слушала её, улыбаясь, и только где-то в отголосках памяти появлялась горечь. Саша хотел променять меня и свою крепкую семью на Диану. На это сосредоточье всего самого отвратительного, что может быть в человеке. Это же самая горечь и обида, которые ещё долго не отпускали меня. Стали причиной того, что вот так просто помириться с мужем я заставить себя не могла. Волошин последние пару месяцев был едва ли не образцовым семьянином, однако все попытки мужа сблизиться со мной, так как то было раньше, я пресекала. Просто на каком-то интуитивном уровне не могла представить, что мы снова будем жить как муж и жена во всех смыслах этого слова. А Саша терпеливо ждал и никоим образом не дал понять, что зол или раздражён. Он много времени уделял фирме, которую создавал с нуля. Впрочем, не отказываясь от помощи Григория Александровича, с ним у Волошина сложились прохладные отношения, но всё же отец и сын не стали разбрасываться тем, что было самым главным семьёй. Я тоже нашла в себе силы на то, чтобы если не простить Григория Александровича, то хотя бы выстроить паритетные отношения. Он был дедом Глаши, Динки и Марка. Так что последнее, что мне стоило делать — рубить с плеча. В тот день, когда я встала утром с каким-то странным ощущением, ничто не предвещало, что уже через несколько часов стану мамой в третий раз. До предварительной даты родов оставалось целых три недели. Я намеревалась проходить беременной и их все до единого дня — Но Марк или небеса решили по-другому. Саш, кажется, мне надо в роддом. Позвонил, сказала я мужу, который с полчаса назад уехал на работу. Ночевали мы с ним в разных комнатах. Саша заглянул ко мне, сообщил, что отбывает, а я уже чувствую, что рожаю, но, уверяя себя, что это тренировочные схватки, о чего-то промолчала и не сообщила Волошину главного. В каком смысле? Задал вопрос муж, зная, что я терпеть не могу это уточнение. В каком ещё смысле женщинам нужно в роддом? Не удержалась я, повышая голос. Впрямом. Если ты не можешь меня отвезти, доберусь сама. Я сбросила вызов и охнула. Схватки всё усиливались, становились всё более ощутимыми с каждым мгновением. Третий роды. Я и глажку-то родила быстро. А чего ожидать теперь, даже опасалась представить. И вдруг меня пронзил страх. А если не успею добраться до роддома? Господи, помоги. Схватив сумку, в которую уже успела сложить то, что не было таким уж необходимым, я начала бросать в неё всё, что попадалось под руку. Когда упаковывала несколько крохотных подгузников, под ногами потекло горячее воды. Как же всё не вовремя. Когда поняла, что близка к тому, чтобы родить прямо здесь и сейчас, Состояние моё стало походить на то, какое бывает после американских горок. То я была спокойна как танк, то впадала в истерику. И всё это за считанные секунды. Хватала телефон, не зная, кому звонить: в скорую, отцу, Марине или просто вызвать такси, благо до дома было недалеко. Взяла обменную карту, паспорт и полис. Если забыла вещи, я привезу тебе их позже. Ворвавшийся в квартиру словно ураган, Саша пронёсся по комнатам, сыпля вопросами. Его взгляд, в котором сквозило спокойствие, меня отрезвил. Я знала, Волошин встревожен не меньше меня, но старается всеми силами этого не показывать. Его голос и то, что он говорил, всё чётко и по делу, мгновенно выстроили мои мысли в относительном порядке. Документы собраны, я готова. Вещи пока возьми. Я кивнула на сумку. Остальное привезёшь, если понадобится. повторила за мужем. На зарядник взяла, взяла. Тогда поехали. Он помог мне одеться, накинул на плечи лёгкую ветровку. Мы добрались до машины. Я устроилась на пассажирском сидении. Теперь дело было за малым. Уже начать считать время между схватками. На этом я и сосредоточилась. Всё остальное должен был сделать Саша. Роды вошли в фазу, которую я могла обозвать только одним словом стремительная. Не успели меня оформить и отвезти в палату, которая была оплачена заранее, как я поняла рожаю. Окончательно и бесповоротно. Вокруг меня уже столпились врачи, неонатолог тоже маячил неподалёку. Муж, облачённый в халат и шапочку, которая выглядела на нём весьма забавно, собрался выйти в коридор, когда я, соражаясь с болью, что была весьма терпимой, взмолилась: «Саша, только не уходи!» Волошин тут же развернулся и, преодолев расстояние между нами в несколько шагов, встал рядом. И это было так знакомо и привычно, что я поняла. Всё именно так, как и должно быть. Марк Александрович родился через полчаса. Почти четыре килограмма и пятьдесят пять сантиметров. Складненький, розовый, крепкий. Его положили мне на грудь, и он довольно зачмокал. А рядом стоял Волошин. Смотрел на нас, а глаза его наполнились слезами. «Спасибо за всё», — шепнул он, наклоняясь и целуя меня в лоб. Его большая ладонь осторожно легла на спинку сына. «И тебе спасибо за наших детей», — кивнула я ему, прикрывая глаза. За всё благодарить его не могла, но Волошин подарил мне самое главное — Дину, Глашу и Марка. Остальное, по сравнению с этим, было в целом не таким уж и важным. С остальным можно было жить. И я надеялась, что эта самая жизнь началась у нас всех с чистого листа.